Четвертое. Иосиф Сталин относился к расследованиям партийных преступлений внимательно. Сталин утверждал, что троцкизм объединил усилия с фашизмом для разрушения советской власти. На первый взгляд это трудно доказать, поскольку Троцкий был евреем и говорил, что он за интернационал трудящихся, а Гитлер евреев ненавидел и был против интернационала. Однако, — объяснял Сталин, — логика антисоветской борьбы их объединила. Партийным уклонистам предъявляли обвинения в шпионаже в пользу Германии и Японии, что для многих из них явилось неожиданностью. Однако в ходе следствия они и сами понимали, симпатия к Троцкому связала их с такими силами, о которых они не помышляли. Связь с германской разведкой Могла быть непрямой. Сперва искали свидетельство знакомства обвиняемого с любым человеком, который мог знать Троцкого. Как пример врага годился и Тухачевский, и Пятаков, но Троцкий подходил универсально. Затем показывали, как Троцкий реально работал на германскую разведку. Далее обвиняемого уличали в симпатии к фашистской идеологии. Коль скоро он сторонник Троцкого и следствию оставалось лишь соединить звенья в единую цепь. Так возникла группа обвиняемых, поименованная право троцкийский блок, поскольку идеи лево троцкийского блока были связаны с перманентной пролетарской революцией. право троцкийский блок, полностью разоблаченный в марте 1938 года на открытом процессе, продемонстрировал связь так называемых коммунистов с фашизмом, То есть явил гибрид, который в годы Горбачевской перестройки 50 лет спустя, стали именовать красно-коричневыми. Додуматься до такой связки непросто. Впрочем, Мичурин и не такое скрещивал. А данный политический гибрид выявил прокурор Вышинский 12-13 марта 1938 года. На обозрение народу выставили прежде уважаемых партийцев ныне пособников фашизма — Рыкова, Бухарина, Кристинского и даже бывшего наркома внутренних дел Ягоду. Они сами признались в том, что способствовали ослаблению обороноспособности страны и хотели торжества нацистской Германии над Россией. Некоторые пытались было спорить, но сдались логике следствия все. Иные даже припоминали неожиданные подробности — коих прокурор Вышинский предвидеть не мог. Процесс права блока показал механизм образования красно-коричневых. Уклонист равно троцкист, равно вредитель, равно фашист, равно германский шпион. Открытым однажды методом с тех пор и пользовались либеральные мыслители, которые оживили сталинский термин В ходе перестройки, применяя словечко «красно-коричневый», столь же бойко, как прокурор Вышинский, затруднились бы показать, как коммунист, желающий равенства трудящихся, и фашист, утверждающий неравенство этносов, могут объединиться, это показать непросто. Однако для Сталина данная связь была очевидной. Сегодня... Анализируя процессы тех лет, применяют два подхода. В первом случае предлагается считать, что у вождя народов развелась паранойя преследования, и он убивал всех подряд, ведомый жаждой крови и страхом. Во втором случае доказывают, что Сталин выдумывал несуществующие заговоры, врекуя абсурдные обвинения, чтобы убрать политических конкурентов. Не вполне понятно, в чем именно была конкуренция, если взгляды оппонентов сфабрикованы. Но в целом считается, что так называемые процессы – плод садистической выдумки тирана. Не было Троцкиз зиновьевского блока, не было заговора Троцкого, не было планов переворота, было лишь истребление прежней Ленинской гвардии и создание однородно послушной массы партийцев. Впрочем, это простой факт, Ленинская гвардия состояла из профессиональных заговорщиков, из людей, прошедших подполье, привычных к составлению тайных планов. Считать, что их опыт долгой конспиративной работы истлел, и профессионалы разучились составлять комбинации, невозможно. Они могли не освоить экономическое планирование, но забыть, как вербуется связник, и как из трех колеблющихся делается 300 согласных, они не могли. Дело не в том, что фракционеры были врагами Сталина или недругами советского режима. Дело в том, что они были профессиональными революционерами. Никакой другой профессии не обладали, а эта профессия была освоена блестяще. Поскольку и сам Сталин был профессиональный революционер, он понимал, какой шаг у профессиональной оппозиции будет следующий. Однажды он увидел развитие событий предельно ясно. Троцкий избрал классический ленинский метод для свержения существующего строя. Проверенный историей метод, тот самый, который Сталин никогда не понял, не оценил, однако метод сработал. Троцкий, Повторяя Ленина четырнадцатого года, проголосовал за поражение собственного отечества в войне, да, на тот момент в грядущей, но неизбежной войне. Троцкий сделал ставку на войну с Германией точно так же, как это некогда сделал Владимир Лич, и Сталин увидел ту же самую проверенную временем логику. Но Ленин в четырнадцатом году только запускал метод, это была импровизация. Троцкий, опытный человек, применял революционное знание, которое было уже отточено. Когда Черчилль написал, что Троцкий стремится мобилизовать всех подонков Европы для борьбы с русской армией, Сталин уже не удивился. Он уже понял и сам, что планируется третья, после февральской и октябрьской, революция. И эта новая революция, как и октябрьская, будет исходить из варианта поражения России в войне. Неважно, получал ли Троцкий деньги от Рейха через Кристинского, какая разница. Сталин сам отлично знал, что никаких миллионов Людендорфа, данных большевикам, не было. И кто бы дал? Неважно, установил ли Седов, сын Троцкого, контакт с концернами Демак и Борзик, производящими тяжелую технику на гусеничном ходу. Неважно, встречался Седов с Пятаковым в Берлине или не встречался, это как раз для любителей пикантных деталей, для тех, кто полагает, что волей мелкого мошенника Парвуса загорелась планета. Важно совсем другое. Какой именно исторический механизм запущен? Информатор мог соврать, следователь мог добиться нереальных фактов у подследственного. Но вот то, что Троцкий манифестировал участие всего интернационала, а это крайне много народа, это букет воль и страстей в новом революционном движении, который нуждается в поражении России в войне. Вот это важно. Прежде они нуждались в победе России, а сегодня эти революционеры, нуждаются в ее поражении. Троцкий сам, спокойно и здраво, сказал об этом Эрнсту Людвигу, немецкому либералу, в интервью, данном на Принцевых островах. Когда вы планируете выступить открыто? Может быть, война или новая европейская интервенция выявит слабость правительства и станет новым стимулирующим фактором? Это было широко опубликовано. Это никем никогда не скрывалось. Какие нужны еще доказательства? Тайная встреча Пятакова с Седовым в кафе Амзоо, как об этом показал забитый до полусмерти Сокольников, организация крушений поездов, как показал замученный Князев, организовал Князев крушение поездов или не организовывал. Был Пятаков в кафе «Амзо» или нет, что это меняет? Надо множить аресты подозреваемых и вести перекрестные допросы. Возможно, истина и всплывет. Но ничто не отменит того факта, что Гитлер продемонстрировал своим сподвижникам книгу Троцкого и сказал, что эта книга его многому научила, и остальных научат тоже. Ничто не могло отменить того факта, что ленинский план, революция на плечах проигранной войны, снова приведен в действие. Карл Радек на допросе 20 декабря предъявил текст письма Троцкого. «Надо признать, что вопрос о власти реальнее всего встанет перед Блоком только в результате поражения СССР в войне. К этому Блок должен энергично готовиться» ускорить столкновение с Германией. «Соврал? Забили до невменяемости», — говорил по подсказке следователя. Радок, интеллигент и тряпка, пусть так, но ведь Владимир Ильич Ленин говорил и писал ровно то же самое. Это же ленинский метод. Вряд ли следователь держал на коленях томик Владимира Ильича и оттуда списывал. Здесь нет ничего нового, опробованный ход. Были большевики немецкими шпионами в Первую мировую? Сталин отлично знал, что не были. Использовали большевики поражение в Первой мировой? Безусловно, использовали. Что же особенно нового показал Радок против общеизвестного? Ничего нового. Что тут сфабриковано? Если и сфабриковано, то самим революционным процессом и уже давно. Третью революцию хотят. Вот и все. Они используют Гитлера. Гитлер использует их. А кто окажется удачливее, покажет время. Тот же Радок цитирует тоже письмо Троцкого. Неизбежно придется идти на территориальные уступки. Придется уступить Японии Приморье и Приамурье, а Германии отдать Украину. Германии нужны сырье, продовольствие и рынки сбыта. Мы должны будем допустить ее к участию в эксплуатации руды, марганца, золота, нефти, апатитов. Выдумка усердного следователя. Там ведь усердные дурни сидят в НКВД. Но почему эта выдумка следователя... Так совпадает с обещаниями, данными Германии, атаманом Красновым, который предлагал отдать Донецкий угольный бассейн за помощь против большевиков. Скопировали меморандум Краснова? Сокольников показал на допросе 30 декабря 1936 шестого, что обязательным является в данном случае отказ от индустриализации и коллективизации. Это что, тоже следователь сочинял? Или это то, что требует от России вся логика мира? Тут уж надо, видимо, признать, что следователь попался гегелевского уровня аналитик. Выдумывает масштабно. У, ему было все ясно. Сталин еще в 1914 году выступил против пораженческого плана Ленина как можно выступать за поражение России. Но калмык настоял на своем, Сталина проработал, показал всем выигрышность капитулянского плана, и вот ленинский план опять в действии. И ненависть к Ленину вспыхнула в нем вновь. Правду ли показали о Бухарине? Действительно ли тот сказал на январском 30-го года совещании оппозиции, что Период восстаний может затянуться на несколько лет. Возможно, именно в январе Бухарин этого и не говорил. И записку Слепкову он не посылал со словами «При теперешнем руководстве СССР не сможет победить интервенцию». В случае интервенции правые должны использовать свою подпольную организацию для борьбы за власть. Возможно, это выдумка. Но если это здравое соображение, выдумка. Чему тогда всех подпольщиков учил Ленин? Что, любимец партии Бухарчик забыл уроки начисто? Допустим, этот факт придумали, и тот факт придумали, и планы придумали, а конспиративную работу в 15 и 16 году тоже придумали, а указания о создании террористических групп Он сам принимал участие в создании таких групп. Он знал, как это делается. У фракционеров все расписано. Томский, Рыков, Бухарин уже разобрали портфели. Кто же в этом сомневается? А если сомнения есть, следует ширить круг допросов. Ежову надо арестовать всех еще не арестованных из числа названных в показании Березина. Иосиф Сталин. За любой мелкой диверсией, за каждым саботажем, может открыться нить заговора. И внимательнейшим образом читал всякий протокол допросов. Перспективные фамилии брал в кружок. Кто это? Разобраться. И Сталин. Его толкали к войне. Вместе с войной придет интернационал Троцкого. На немецких штыках придет надо было удержаться от войны, но далеко отступать уже невозможно. Надо было добиться признаний, обозначить врага до того, как война начнется. Почему не до конца освоили показания Рудзутака? Почему молчит Белобородов? Почему нет результатов по допросу Мельникова? Ежову. Можно подумать, что тюрьма для Белобородова — Место для произнесения речей, заявлений, касающихся всякого рода лиц, но не его самого. Не пора ли нажать на этого господина и заставить его рассказать о своих грязных делах? Где он сидит? В тюрьме или в гостинице? И Сталин. И нажимали. И добивались признаний. Всякий конкретный случай, надо было доказать, это брало время. Часто усталый следователь начинал бить подозреваемого на допросах, чтобы ускорить процесс дознания. В протоколах допросов тех лет встречаются пропуски и отточи. После отточей интонация разговора меняется. Это показывает, что во время перерывов в беседе обвиняемых били. Существовали изощренные пытки. Но в кабинетах следователей прибегали к простым побоям. Чаще всего били полосой тугой резины, от которой синеет и мертвеет разом весь участок тела. Такой резиновой палкой избивали, например, режиссера Всеволода Мерхольда. С него спускали штаны и били резиновой палкой по коленям, голеням и пяткам, пока ноги подозреваемого не отказали и не посинели. Мерхольд не мог ходить. Уже после двух экзекуций ноги распухли. Мерхольд выл и плакал, не выдерживал боли. Но его били еще по тем же самым местам. Мерхольд отправил письмо с описанием своих пыток на имя Вячеслава Михайловича Молотова, умудренного мужа, человека культурного. Мерхольд сообщал в письме меня шестидесятипятилетнего старика клали лицом вниз на пол, заворачивали мне ноги вверх и били резиновой дубинкой по пяткам. Нарком Молотов ознакомился с письмом режиссера, присовокупил письмо к делу Мирхульда, пометив резолюцией продолжать дознание. Вскоре Мирхульд потерял от побоев рассудок а его все продолжали бить по тем же распухшим ногам. Наивно было ожидать в 1939 году снисхождение от Молотова. У Молотова в те дни была трудная дипломатическая страда, испанская война завершилась поражением, германский фашизм вступает в войну с европейскими странами, а тут и манжурские проблемы. Да мирхольдели! Троцкий и интернационал. Вот он, клубок проблем. Режиссер сам мог не подозревать, в какой игре участвует. Допросы Мерхольда шли бесперебойно. Капитан госбезопасности Голованов в ходе дознания установил, что в течение ряда лет Мерхольд был троцкистом. Связь с Троцким держал через Рыкова и работал на японскую разведку. У Голованова было широкое светлое лицо, с широко расставленными глазами. Следователь глядел на подозреваемого ясно и твердо. Смотри на меня, говорил его взгляд. Вот я не изворачиваюсь, не лгу, не трушу. Мне скрывать нечего. Я крепкий человек и служу родине безотказно. А теперь погляди на себя. Стыдно. Голованов сидел на стуле прямо. С твердой прямой спиной, а напротив него горбатился избитый старик. В результате Мерхольд дал показания и против самого себя, и против Эренбурга, Шостаковича, Эрдмана, Эйзенштейна, назвал их всех вредителями, указал, что именно Эренбург вместе с Адре Мальро вел его в курс троцкистской работы. То был пример искусного допроса. Из одного дела получали еще десять дел. В частности, Мерхольд показал, что он вовлек в троцкистскую ячейку и Пастернака, и Олешу, а несколько позже — Лидию Сейфулину. Ей я поручил антисоветскую обработку писательской молодежи, а Юрия Олешу мы хотели использовать для подбора кадров террористов которые бы занимались физическим уничтожением руководителей партии правительства». Конец цитаты. Следователю Голованову трудно было представить, как писатель Юрий Карлович Олеша готовит теракты. Он выразил сомнение в истинности данных сведений. Однако протокол допроса был заверен, и многим делам дали ход. «Собрали персимфанс, значит?» — спросил замученного старика Голованов. «Персимфанс? Какой персимфанс?» Мерхольд не мог понять, что имеет в виду следователь, тогда как следователь нарочно использовал термин из концертной практики, близкой к деятельности режиссера. Первый симфонический ансамбль при Моссовете, персимф, «Анс», как его называли москвичи, играл до 1932 года и был знаменит тем, что оркестранты ухитрились играть без дирижера. В глазах Голованова это было безумием. Голованов отождествлял план троцкистов создать государство без Сталина и партии с практикой «Пер-Симф-Анса». Голованов связывал социальный хаос с хаосом культурным. Мейрхольд учился вызвать сочувствие у следователя тем фактом, что он режиссер авангардного театра. Однако у Голованова новаторы сочувствия не вызывали. Политический персимфанс собрали обильный. Число шпионов и диверсантов, разоблаченных в те годы, превышало возможности вражеских государств, превосходило вооруженные силы противных стран. Это понимали сами работники НКВД. Столько шпионов в природе существовать не может. Существовала, однако, опасность пропустить шпиона подлинного. В соответствии с приказом номер 20447 от 30 июля 1937 года, за неполных два года, было арестовано миллион пятьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят девять человек. И всякий сотрудник безопасности мог усомниться. В армии Германии полтора миллиона человек, а шпионов на семьдесят тысяч больше. Как так? Но численность в войсках Гитлера росла. Уже к 1939-му В армии было 3,2 миллиона солдат, а к 1940-му – 4,6 миллионов. Так что число шпионов оставалось в пределах допустимого. Армию Гитлера пополняли новые бойцы из Норвегии, Финляндии, Австрии, Италии, Хорватии, Франции и, соответственно, расширялся диапазон связей троцкистов. Если в 1937-м поиск французского шпиона был редкостью, то в 1939-м обнаружить агента Вишиста стало реальным, а франкиста встретить не желаете? А квислинговца? Во время так называемого «большого террора», то есть в 1937-38 годах, нарком внутренних дел Николай Ежов посылал Сталину ежедневно отчеты о принятых мерах, протоколы допросов и доносы, поступившие на отдельные партийные или хозяйственные организации. Сталин тратил большую часть дня на чтение этих спецсообщений и резолюций. Как правило, он писал в конце документа свое мнение по вопросу, касательно судьбы поименованных лиц. Чаще всего Сталин обводил кружком фамилии тех, кого рекомендовал расстрелять, и после прочтения бумага была вся расписана кружками. Ежов предлагал арестовать человека, а Сталин резюмировал арестовать и все вытрясти, то есть непременно получить искомый результат допроса. Не было случая, чтобы результат не получили. Ежов сообщал, что есть предложение арестовать круг лиц, чьи имена всплыли на дознании. Сталин соглашался немедленно. Ежов просил увеличить квоту расстрела в населенном пункте. Сталин писал на докладной записке. «Увеличить лимит в два раза». К утру, работали до утра, на столе Ежова собиралось изрядное количество документов. Товарищ Ежову, надо арестовать всех еще не арестованных, Из числа названных в показаниях Березина и Сталин и так далее. Десятки приказов, которые надо воплотить в жизнь. Иному гражданину, незнакомому с вопросом, могло показаться, что преследование людей — это паранойя. Но Ежов и Сталин знали, что речь идет отнюдь не о фантоме, речь о конкретном заговоре. Допустим, сведения писателя Олеша недостоверны, пусть так, но есть и конкретика. Из протокола допроса Янукидзе следовало, что существовала даже точная дата переворота. Сначала утвердили июль 1933 потом перенесли на осень, и так каждый сезон откладывали. Но топор был занесен. Вопрос. Намечались ли сроки осуществления переворота? Ответ. Томский сперва называл лето 1933 года. В связи с тем, что ряд лиц, подлежавших устранению летом, в Кремле еще отсутствовал, организация переворота была отложена на осень 1933 года. Осенью началась подготовка к 17-му съезду партии, и сроки опять изменили. Сроки переворота были отложены для того, чтобы на 17-м съезде лидеры блока могли двурушнически декларировать свою преданность ВКПБ и ее руководству. Мы принесли переворот на 1934 год на осень. Вопрос. Почему же осенью 1934 года вы не приступили к осуществлению переворота? Ответ. Мы условились с Томским, что будем ждать от него указаний. Я же указания от Томского не получал. Вопрос. А если бы вы получили это указание, вы бы приступили к выполнению переворота? Ответ. Да, приступил бы. С моих слов записано верно. А. Янукидзе. Допрашивали. Пом. начальника третьего отделения четвертого отдела ГУТБ старший лейтенант Альтман. От шестого отделения четвертого отдела ГУТБ лейтенант Голованов.